Пробиотики могут и навредить. Когда много лет назад состояние моего ЖКТ оставляло желать лучшего, я отчаянно пытался найти способ исцеления. Отчаяние дошло до такой степени, что в 1998 году я заказал специальные капсулы, предназначенные для стимуляции электричеством. Изготавливались они в России. В каждой такой капсуле, достаточно маленькой для того, чтобы можно было ее проглотить, находилась батарейка, соединённая с электродами. Попадая в организм, капсула стимулировала мускулатуру кишечника слабыми электрическими импульсами. Ощущения были, как вы догадываетесь, странными. Но хуже всего я почувствовал себя в тот момент, когда капсула застряла в точке, расположенной вблизи нерва на левой ноге. Полдня нога дергалась каждые пять минут, когда капсула испускала заряд. Еще раз ставить подобный опыт на себе, мне, конечно, не хотелось. По этой причине я перестал принимать необычные российские таблетки и вернулся к средству для улучшения микрофлоры, в пользу которого делают выбор многие – пробиотикам. В конце концов, пробиотики рекламируют как вещество с настолько необычными целебными свойствами, что кажется, будто они в два счета решают все проблемы, связанные с кишечником. Ведь так? Возможно. Но не станем делать скоропалительных выводов. К сожалению, во многих продаваемых сейчас пробиотиках содержится избыточное количество гистаминов. Слыша это слово, вы, вероятно, сразу подумали об аллергиях. Когда в нашем теле вырабатываются химические соединения, участвующие в развитии аллергической реакции, мы, чтобы нейтрализовать их, пьем антигистаминные препараты. Однако образование гистамина происходит еще и посредством определенных бактерий в ходе процесса ферментации. Гистамины не только играют важную роль в формировании реакции иммунной системы, из-за этого во время приступа аллергии начинаются зуты чихания, но и действуют как нейротрансмиттеры, передавая разные сообщения мозгу. Определенное количество гистаминов организму необходимо, а вот излишки могут привести к состоянию, называемому гистаминовая непереносимость. Она может стать причиной хронической заложенности носа и мигреней а также обернуться очень часто встречающимся воспалением такого типа, которое заставляет тело стремительно стареть. Существует два основных фактора, способных привести к возникновению гистаминовой непереносимости. Слишком большая численность бактерий, производящих гистамины, и дефицит диаминоксидазы, дао, то есть энзима, способного эти вещества расщеплять. Если у вас диагностирована упомянутая непереносимость – то самая опасная пища для вас та, где присутствуют гистамины. Тем не менее, несмотря на то, что многие из нас вроде бы стараются следить за здоровьем своего ЖКТ, мы все равно частенько едим как раз ту самую пищу, в которой гистаминов больше всего. Например, ферментированные продукты типа йогурта, квашеной капусты или чайного гриба. В такой пище гистамины часто, но не всегда содержатся в внушительном количестве, поскольку производятся бактерии в ходе брожения. Если вы хотите вылечить кишечник, важно четко понимать, какой вид бактерий синтезирует гистамины, какой расщепляет, а какой не воздействует на них вообще. Очень часто бывает, что узнав о важности бактерий, обитающих в ЖКТ, человек начинает бездумно глотать пробиотики, и это весьма печально. Помните, у каждого из нас микрофлора кишечника уникальна, а видовой состав микробов, живущих в нем, в очень большой степени повлияет на то, как именно будет протекать ваш процесс старения. Следовательно, необходимо снабжать свой организм бактериями исключительно тех видов, которые подходят ему идеально. Еще одна проблема, связанная с попытками улучшить состояние ЖКТ с помощью пробиотиков, заключается в том, что если у вас в организме избыток таких грибков, как кандида, то одних только пробиотиков будет недостаточно. В последних содержатся определенные виды бактерий, а не грибков, а это значит, что при попадании пробиотиков в организм грибки начнут с ними бороться. Лично я по прошествии некоторого времени сумел избавиться от кандида, 60 дней подряд принимая один противогрибковый препарат. Поскольку любые грибки прекрасно себя чувствуют, живя лишь на сахаре или кетонах, их нельзя уничтожить голодом посредством кетоза. Если у вас избыток кандида, решить данную проблему и таким образом встать на путь к долголетию поможет специалист функциональной медицины. Следует понимать, что повышенная численность кандида никогда не позволит полезным бактериям в вашем кишечнике оказывать на организм в полной мере благоприятное влияние. Все это я знаю не понаслышке, так как прошел путь проб и ошибок, экспериментируя и регулярно изучая результаты множества исследований. Когда я только-только начинал лечить ЖКТ, мне не удалось избежать распространенной оплошности. Я принялся бездумно глотать пробиотики, надеясь, что они помогут. Затем появилась идея добавлять в каждую утреннюю порцию буллет-пруф-кофе фруктуолигосахариды, относящиеся к пребиотикам, то есть веществам, служащим пищей для пробиотиков. Я стал параллельно принимать и первые, и вторые. Увы, мне было совершенно неведомо, что в употребляемом мной тогда пробиотике присутствовали лактобацилус козеи, вид бактерий, производящих гистамин. Всего за неделю я поправился на 4,5 килограмма и почувствовал явные признаки начала воспалительного процесса в кишечнике. После прекращения приема пробиотиков набранные килограммы исчезли за неделю. Так проявлялся воспалительный процесс, вызванный употреблением неправильно подобранного препарата. Но как же найти самый нужный для организма пробиотик? Если вы все-таки решились лечиться с помощью подобных веществ и уверены, что у вас нет проблем, связанных с гистаминами, то рекомендую нейтральные пробиотики, такие как Streptococcus thermophilus и Lactobacillus rhamnosus. Чтобы исцелить плохо работающий ЖКТ и ослабить гистаминовую непереносимость, нужно свести к минимуму количеству бактерий, производящих гистамин, и добиться максимально возможного увеличения численности бактерий, под воздействием которых он расщепляется. Об этом подробнее поговорим чуть позже. К первой группе принадлежат Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri и Lactobacillus delbruecchi, под вида bulgaricus. Подобные микробы присутствуют в большей части йогуртов и ферментированных продуктов, квашеной капусте, некоторых видов чайного гриба, соленьях, ферментированных соевых продуктов, соевом и рыбным соусах, пахте, кефире, зрелом сыре, красном вине, дрожжевом хлебе, копченом, ферментированном или прошедшем длительную тепловую обработку мясе. Если работа вашего организма от перечисленных яств не нарушается, поздравляю. Однако советую иногда обращать внимание на то, как вы себя чувствуете, съев что-то из приведенного перечня. Заподозрив какие-либо затруднения, вызванные действием гистамина, впредь старайтесь избегать употребления указанных продуктов, равно как и получаемых из них пробиотиков. Можете принимать БАДы, в состав которых включены бактерии, расщепляющие гистамин, например, бифидобактериум инфантис, бифидобактериум лонгум и лактобацилус плантарум. Но параллельно давайте им необходимый корм, В противном случае вы, покупая пробиотики, будете бросать деньги на ветер, ведь упомянутые полезные бактерии станут погибать еще до того, как получат возможность улучшить работу вашего ЖКТ. Даже если вы вообще не собираетесь принимать пробиотики, не забывайте, что естественный рост численности благотворных бактерий у вас внутри происходит обычно при наличии подходящего корма. Именно на него стоит потратить деньги перед покупкой пробиотиков. Они могут не успеть принести вашему кишечнику даже малую пользу, если для этого заранее не создать правильные условия. Смысл в том, чтобы львиную долю вашего рациона составляла еда, позволяющая хорошим бактериям расти и размножаться. Речь идет о продуктах, в состав которых входят пищевые волокна из разряда пребиотиков и резистентный крахмал. Пребиотические волокна Данные пищевые волокна, как следует из их названия, представляют собой предшественников пробиотиков. Это именно то, что нравится есть полезным микробам, находящимся в ЖКТ. Питаясь пребиотиками, они начинают производить краткоцепочечные жирные кислоты, например, бутират, положительно влияющий на работу головного мозга и кишечника. Пребиотики содержатся в овощах, богатых растворимой клетчаткой, батате, брюссельской капусте и спарже. Небольшое количество пребиотических пищевых волокон также есть в кофе и шоколаде. Однако тем, кто хочет стать долгожителем, я прежде всего советую употреблять побольше овощей и, пожалуй, иногда принимать добавки с пребиотиками. В обзоре, опубликованном в журнале Lancet в 2019 году, было доказано, что если организм получает пребиотические волокна, то существенно уменьшается вероятность стать жертвой четырех убийц. В ходе исследования выяснилось, что у людей, потреблявших наибольший объем упомянутых волокон, риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или каких-либо других недугов уменьшился на 15-30%. Вероятность развития инсульта сократилась на 16-24%, а риск заболеть сахарным диабетом второго типа, раком толстой кишки и молочной железы на 19%. Уменьшился риск попасть в лапы сразу троих из четырех убийц. Относительно четвертого, то есть болезни Альцгеймера, известно, что благодаря пребиотическим волокнам ослабевают воспалительные процессы в кишечнике, мозге и воспалении в клетках иммунной системы мозга, микроглиях. В ходе еще одного исследования людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, ежедневно в течение месяца давали по 10 или 20 грамм пребиотических волокон. В итоге у испытуемых понизилась инсулинорезистентность, уменьшилось соотношение объемов талии и бедер и сократился уровень липопротеинов низкой плотности. Но самая любопытная перемена, имеющая отношение к омолаживанию, связана с гликированным альбумином. По его количеству можно безошибочно судить о том, насколько сильно вредит организму сахар, создавая поперечные связи с белком в ваших клетках. А в рамках другого исследования ученые выяснили, что у людей, не болеющих сахарным диабетом, в результате действия пребиотических волокон возникают такие же положительные эффекты, как у испытуемых, страдавших диабетом второго типа. Снабжать организм достаточным количеством упомянутой клетчатки очень важно, и это одна из причин, по которым часто можно услышать следующий плохо обоснованный совет. Ешьте как можно больше зерновых и бобовых. В них, конечно, содержатся пребиотические волокна, улучшающие метаболизм. Но, увы, как я уже писал в книге The Bullet Pruvdiet, подобные продукты содержат еще и много лектинов, соединений, выполняющих защитную функцию в растениях. Эти вещества причиняют вред клеткам слизистой оболочки кишечника, приводят к воспалениям и аутоиммунным нарушениям. Продукты из цельного зерна и бобовые позволяют нормализовать уровень сахара в крови, но в долгосрочной перспективе ухудшают здоровье, нарушая функционирование ЖКТ и, как следствие, ослабляя иммунитет. Даже считая, что от зерновых особого вреда не будет, важно учитывать следующие проверенные данные. В упомянутых культурах присутствует соединение агглютинин, или WGA – wheat germ agglutinin, то есть агглютинин зародыша пшеницы нарушающий целостность слизистой оболочки кишечника и позволяющий проходить сквозь нее молекулам небольшого размера, попадающим таким образом прямо в кровоток. Питаясь бобовыми и зерновыми, долгожителем вы точно не станете. Но недостаточный объем пищевых волокон тоже служит одной из причин, по которой шансы прожить много лет и оставаться здоровым становятся невысокими. Эта дилемма не дает людям покоя сотни лет. Но современные технологии все-таки позволяют нам убить сразу двух зайцев. Сейчас наилучшие корма для бактерий, живущих в кишечнике, это 10-30 грамм пребиотических волокон в форме порошка и большое количество овощей. В течение последних 18 месяцев я ежедневно принимал по 50 граммов средства InnerFuel, содержащего пребиотики. Формулы мы разработали в компании Bulletproof. Нередко я добавлял иннерфьюэл в утренний кофе. В течение полутора лет доля жира у меня в теле уменьшилась с 14 до 10,1%. Спасибо вам, пребиотики. Кстати, один из ингредиентов упомянутого выше средства – волокна акации. Они сами по себе способны значительно улучшить здоровье. Причем раздобыть такие волокна в настоящее время совсем не нетрудно. Какое именно количество пребиотических волокон необходимо для того, чтобы ожидаемая продолжительность жизни увеличилась максимально, ученым пока неизвестно. Согласно официальным рекомендациям, достаточно примерно 14 граммов на 1000 калорий. Для большинства из нас это означает, что нужно ежедневно потреблять примерно по 30 граммов волокон, независимо от того, из каких именно продуктов они получены. Между тем, по результатам проведенного в Нидерландах исследования, в ходе которого на протяжении 40 лет наблюдали за жизнью более чем тысячи человек, выяснилось, что среди тех, кто потреблял 10 граммов пребиотической клетчатки в день, уровень смертности понизился на 9%. А в аналогичном исследовании, проведенном в Израиле, соотношение оказалось таким. Среди тех, кто ежедневно потреблял свыше 25 граммов пищевых волокон, Уровень смертности упал на 43% по сравнению с людьми, получавшими меньшее количество волокон. Израильские ученые также пришли к следующему заключению. Увеличение количества ежедневно получаемых пищевых волокон на 10 граммов приводило к тому, что у мужчин риск умереть сокращался на 12%, а у женщин – на 15%. Известно другое исследование, показавшее, что повышение ежедневного количества потребляемой клетчатки на 7 граммов приводит к снижению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 9%. Один из главных выводов, пожалуй, заключается в том, что оптимальный объем пребиотиков для каждого из нас можно выразить одним словом – побольше. Если есть по 5-10 порций овощей в день – то, наверное, удастся превысить пределы, рекомендуемые представителями официальной медицины. Тем не менее, поскольку полезность такой системы питания подтверждена немалым числом исследований, лично я не только ем как можно больше овощей, но и время от времени на 50 граммов увеличиваю количество ежедневно потребляемых пищевых волокон. Это стало для меня довольно смелым усовершенствованием моего же перечня рекомендаций. И надо сказать, результаты подобной корректировки оказались вполне явными. Следовать моему примеру не нужно при избыточном росте бактерий в тонкой кишке. Small Intestinal Bacterial Overgrowth или сибо, Состояние, при котором бактерии, обычно находящиеся в других частях ЖКТ, начинают размножаться именно там. Вероятно, вам не помешает сесть на кратковременную диету, предписывающую отказ от клетчатки, чтобы таким образом уничтожить упомянутые растущие бактерии именно в тех участках, где им не место. Резистентный крахмал Мы уже говорили о том, что одно из достоинств пребиотических волокон заключается в том, что они помогают бактериям синтезировать бутерат. На данный процесс столь же положительное влияние может оказать и резистентный крахмал. Вещество, действие которого в большей степени походит на действие пребиотика, нежели обычного крахмала в организме, преобразующегося в сахар. Резистентным этот крахмал называется, потому что, попадя в пищеварительную систему, он не расщепляется. Он проходит через желудок и тонкую кишку, оставаясь непереваренным, а затем в таком же первозданном виде перемещается в толстую кишку, где начинает действовать как пребиотик. Существует четыре типа резистентного крахмала. РК1 содержится в оболочке семян, орехов, зерен и бобовых. Несмотря на то, что РК1 можно считать кормом, который очень нравится бактериям, в нем много лектинов, причиняющих вред кишечнику. РК2 Представляет собой резистентные гранулы, присутствующие в зеленых бананах и сыром картофеле. РК-3 – тип резистентного крахмала, образующийся при варке и последующем охлаждении определенных продуктов, содержащих крахмал. Например, белого картофеля, относящегося к семейству посленовых, а следовательно, нарушающего работу ЖКТ, и белого риса. РК-4 – резистентный крахмал, созданный человеком. На упаковках продуктов, прошедших технологическую обработку, таких как хлеб или кондитерские изделия, можно прочитать, что в подобных яствах содержится полидекстрин или модифицированный крахмал. Это и есть РК-4. Созданный человеком не всегда означает вредный. По результатам одного исследования, благодаря резистентному декстрину, у женщин, страдающих сахарным диабетом второго типа, нормализуется устойчивость к инсулину и становятся менее ярко выраженными воспалительные процессы. Перед тем, как съесть что-либо, содержащее РК4, удостоверьтесь, что при производстве данного продукта не использовались ГМО. В противном случае вместе с РК4 в ваш организм попадет глифосат. Положительные свойства резистентного крахмала не ограничиваются тем, что он помогает организму синтезировать бутират. Питая полезные бактерии, обитающие в ЖКТ, крахмал также защищает нас от четырех убийц. В ходе исследования 2013 года выяснилось, что у мышей, получавших резистентный крахмал, уменьшились количество и размеры участков организма, предрасположенных к развитию рака толстой кишки. Благодаря резистентному крахмалу, во-первых, были истреблены клетки, работа которых создавала благоприятные условия для появления раковых опухолей, и, во-вторых, ослабло общее воспаление, связанное с возможным развитием онкологического заболевания. Резистентный крахмал также позволяет понизить устойчивость к инсулину. Уровни сахара и инсулина у нас в организме после потребления резистентного крахмала не повышаются, потому что последний не переваривается. По результатам проведенного в 2012 году исследования, У мужчин, страдавших ожирением, которые потребляли 15-30 граммов резистентного крахмала, чувствительность к инсулину стала выше по сравнению с участниками контрольной группы, не получавшими резистентный крахмал. В отличие от инсулинорезистентности, являющаяся ее противоположностью, чувствительность к инсулину крайне важна для тех, кто хочет стать долгожителем. Кроме того, резистентный крахмал – хорошее средство для контроля над весом. По результатам одного исследования, у женщин, употреблявших в пищу блины с резистентным крахмалом, после еды в организме сгорало такое количество жира, какое у других женщин, евших обычные блины, сохранялось. Это неудивительно. Полезные бактерии влияют на метаболизм и играют важную роль в регулировании массы тела. Уже давно известно, что у полных и худых людей в ЖКТ живут разные типы микробов. У страдающих ожирением обычно доминируют бактерии типа фермикутов, а у людей, не имеющих лишнего веса, бактероиды. Подобное наблюдается даже у близнецов, если один из них тучный, а другой стройный. Добавок содержащих бактероиды не существует. Но снабжать организм такими микробами можно, употребляя специи и овощи, в которых присутствуют полифенолы, наиболее подходящий для бактероидов источник питания. Если вы едите продукты с высоким содержанием полифенолов, упомянутые микробы начинают процветать и размножаться. Как правило, полифенолов больше всего содержится в овощах самых насыщенных цветов. К таким относятся темно-зеленые, бордовые, лиловые, оранжевые и светло-желтые плоды. Кроме того, полифенолами богаты кофе, чай, темный шоколад, свежие пряные травы и специи. Бактерии, обитающие в кишечнике, влияют на массу тела еще и таким путем. Производят гормон, называемый адипозный фактор, индуцируемый голоданием. Fasting Induced Adipose Factor или FIAF, сообщающий телу, что вместо накопления жира пора начать его сжигание. Самый эффективный способ простимулировать выработку FIAF – лишить свои бактерии доступа к крахмалу и сахару. Погрузившись в состояние голода, микробы начнут синтезировать повышенный объем фиаф, позволяя телу избавляться от лишних килограммов. Вот почему очень полезно время от времени голодать, если вы хотите, чтобы здоровье с возрастом улучшалось, а не ухудшалось. Топливо для бактерий и слизистая оболочка кишечника Как вы, наверное, знаете, подавляющее большинство бактерий, живущих в кишечнике, находятся в его слизистой, играющей роль барьера, который не позволяет содержимому пищевого тракта, например, опасным микробам, попасть в кровоток и навредить организму. Когда же ЖКТ функционирует нормально, его слизистая действует следующим образом. Питательные вещества через нее проникают внутрь, а патогены, то есть микроорганизмы, способные вызвать ту или иную болезнь, выводятся наружу. Кишечные бактерии помогают поддерживать целостность слизистой, питаясь пребиотическими волокнами или резистентным крахмалом. Они производят масляную кислоту, служащую топливом для клеток, из которых состоит стенка кишечника. В результате она остается прочной, здоровой и исчезает высокий риск развития синдрома проницаемого кишечника. Слушай главу 6. Если у вас есть описанная проблема, в кровь могут попадать белки, становясь триггером для развития аллергии или даже аутоиммунной реакции, когда организм начнет атаковать собственные здоровые ткани. К таким же последствиям способны привести бактерии и бактериальные нейротоксины, называемые липолисахаридами – ЛПС. Этим веществам в кровотоке уж точно не место. Просачиваясь из кишечника, они могут причинять вред печени, почкам, сердцу и привести к развитию общего воспаления и различных болезней. Синдром проницаемого кишечника коррелирует с развитием не только четырех убийц, но и аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета первого типа, воспалительных заболеваний кишечника, целиакии, рассеянного склероза и бронхиальной астмы. К менее серьезным, но чаще встречающимся последствиям, относятся акне, розоцея, боль в животе, головная боль и повышенная утомляемость. Вообще, я считаю, что воспаление, служащее толчком к преждевременному старению, начинается в большей степени именно из-за ЛПС. Следовательно, нужно уменьшить их количество и сделать все возможное, чтобы в кровоток их попадало как можно меньше. Если вы хотите защитить стенку кишечника, давайте своим полезным бактериям именно ту пищу, которая помогает им процветать. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Host and Microbe, благотворные микробы из числа обитающих в ЖКТ, особенно бифидобактерии, могут обеспечивать хорошее состояние слизистой кишечника при условии, что им доступна клетчатка, служащая для них источником питания. Проводившие исследования ученые выяснили, что у мышей, получавших продукты с низким содержанием клетчатки, спустя три дня после начала такой диеты в слизистой пищевого тракта возникли протечки. Затем животным пересаживали бактерии из кишечника других грузунов, которым давали корм, содержавший много клетчатки. В результате у мышей из первой группы восстанавливалась определенная доля защитного слоя, необходимого для хорошей работы слизистой оболочки пищевого тракта. Далее, когда грызунам, испытавшим на себе последствия дефицита пищевых волокон, стали давать добавки пробиотики, содержащие бифидобактерии, слизистая кишечника продолжила восстанавливаться, но проницаемость стенки сохранилась. И все же проблему в конце концов удалось решить. Исследователи дополнили рацион мышей пребиотической клетчаткой определенного типа, инулином. Выводы таковы. Без бифидобактерий слизистая оболочка кишечника нормально функционировать не может. А сами эти бактерии, чего и следовало ожидать, растут и размножаются лишь при условии, что их кормят пребиотическими пищевыми волокнами. Подобные факты крайне важны. Перемещение микробов и токсинов из ЖКТ в остальные части организма – это процесс, во-первых, служащий одной из основных причин стремительного старения тела современного человека – а во-вторых, относящиеся к разряду состояний, которые несложно предотвратить. Нельзя забывать, что после попадания бактерий и вредных веществ из кишечника в кровоток у вас может либо обостриться уже имеющееся хроническое воспаление, либо начаться новое. Оба варианта, как вы понимаете, способны заставить организм быстро дряхлеть. Протекающий кишечник также может привести к появлению психических нарушений. Следует помнить, что происходящее в животе и работа мозга тесно взаимосвязаны. Эти части организма непрерывно общаются друг с другом, пересылая химические сигналы вдоль пути кишечник-мозг. Эта тема в последние годы интересует все большее количество исследователей. Многие ученые пришли к заключению, что функционирование ЖКТ крайне существенно влияет на изменение настроения и может привести к развитию поведенческих расстройств, включая депрессию, аутизм и даже нейродегенеративные заболевания. В Японии в 2018 году ученые пересадили бактерии из экскрементов людей, страдавших депрессией, в кишечник крыс и обнаружили, что через некоторое время у грызунов стали проявляться признаки депрессивного поведения. А по результатам еще одного недавнего исследования, бактерии, обитающие в ЖКТ, отвечают за активацию определенных участков мозга в ходе стрессового состояния. Специалисты изучили фекалии 40 здоровых женщин и, основываясь на разнице в видовом составе микробов, находившихся в кишечнике участниц, разделили последних на две группы. Затем женщинам начали показывать изображения, вызывавшие неприязнь и тревогу, и отслеживали изменения, происходившие в это время в мозге испытуемых. В итоге удалось выяснить следующее. То, какие именно участки мозга проявляли наибольшую активность во время просмотра изображений негативного характера, зависело от того, какой вид бактерий доминировал в пищевом тракте той или иной женщины. Конечно, это далеко не все, что люди способны узнать об особенностях связи кишечник-мозг. Я с большим удовольствием готов изучать всю новую и новую информацию, относящуюся к данной теме. Например, сегодня уже известно, что на работу ЖКТ напрямую воздействует стресс. Так исследователи выяснили, что если людей подвергнуть стрессу, то видовое многообразие микробов, обитающих в их кишечниках, изменится. Относительная численность благотворных бактерий, принадлежащих к одному конкретному виду, уменьшится, в то время как относительная численность вредных микроорганизмов возрастет. Подобные изменения приводят к тому, что у человека, испытывающего сильный стресс, повышается риск развития болезней ЖКТ, включая воспалительные заболевания кишечника, ВЗК, синдром раздраженного кишечника, СРК, и гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь, ГЕРБ. Вам когда-нибудь казалось, что тревоги и страхи плохо влияют на функционирование кишечника? Так оно и есть. Судя по всему, как из-за происходящего в ЖКТ может измениться состояние мозга, так и процессы, развивающиеся в мозге, способны изменить функционирование кишечника, а заодно повлиять на скорость вашего старения. На протяжении тысячи лет людям оставалось лишь гадать, что именно происходит у них в животе. Но теперь, благодаря новым технологиям и высокой вычислительной мощности, невежество осталось позади. Тайное стало явным. Наблюдайте за работой ЖКТ точно так же, как за процессом сна. Если вы хотите понять, нужно ли вам лечить кишечник и каким именно образом, то лучше всего для начала получить максимально подробные данные о том, что происходит в этой части вашего организма. Самый эффективный путь – провести анализ микрофлоры ЖКТ, чтобы идентифицировать каждую находящуюся в нем бактерию и, проанализировав, какие именно химические соединения она производит, определить, насколько вреден или полезен для вашего здоровья каждый такой микроорганизм. Выяснить бактерии каких видов находятся в кишечнике – очень важная задача, но еще важнее понять, как функционирует каждая из них. Благодаря микробам у нас в ЖКТ синтезируются тысячи химических соединений, влияющих на то, насколько быстро стареет тело. Например, анализируя гены, экспрессия которых начинается под воздействием тех или иных микробов, специалисты компании Вайоми определяют, какие из упомянутых соединений производятся конкретными бактериями и какую роль эти вещества играют в экосистеме, состоящей из микроорганизмов, живущих в вашем теле. У любого живого существа молекулы РНК синтезируются с помощью ДНК. Сотрудники в Вайоме выполняют секвенирование всех молекул рибонуклеиновой кислоты, имеющихся в присланном образце кала. Такой подход позволяет точно определить, каким видом и штаммом принадлежит каждый микроорганизм, включая бактерии, вирусы, бактериофаги, археи, грибки, дрожжевые грибы, паразиты и прочее. Секвенирование Метод определения нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Тестирование используется для определения генетических повреждений, мутаций в ДНК, которые являются причиной наследственных болезней, наследственных предрасположенностей или особенностей организма. В результате специалисты получают детальную информацию о микрофлоре вашего кишечника. Затем Вайоми обрабатывает полученные сведения согласно технологии, основанной на применении искусственного интеллекта, и отправляет вам отчет, из которого становится ясно, какие продукты оказывают благотворное воздействие на важные для вас полезные кишечные бактерии, а какие, наоборот, причиняют вред и приводят к дисбалансу микрофлоры. Таким образом, вы получаете возможность подкорректировать функционирование бактерий вашего ЖКТ – свести к минимуму выработку вредных метаболитов и в то же время повысить до максимальных значений количество других, полезных. Вот вам и сверхэффективный метод омолаживания, не так ли? Технология, в рамках которой используются огромные, постоянно пополняемые массивы данных, Big Data, и появляется возможность наконец-то приоткрыть завесу над процессами, развивающимися в ЖКТ, это путь, способный радикально изменить подход к лечению. Вероятно, среди вас есть те, кто желает заморить голодом вредные микробы и как можно лучше накормить полезные, но пока не обладает достаточными средствами, позволяющими обратиться в Вайоми. А может быть, вы пока просто не хотите пользоваться услугами компании? Тогда просто начните совершенствовать свой стиль питания. Откажитесь от зерновых, бобовых и овощей семейства посленовых из этих продуктов создаются благоприятные условия для развития синдрома проницаемого кишечника. Если вы собираетесь изменить лишь какой-то один аспект, позволяющий улучшить состояние кишечника, то пусть это будет отказ от сахара. Следует помнить, что этот продукт очень любят плохие бактерии. Между прочим, излишек сахара – основная причина, по которой начинаются избыточный рост бактерий в тонкой кишке и размножение кандида. Больше никогда не ешьте мясо животных, выращенных промышленным путем. В их кормах присутствовали антибиотики и глифосат, которые затем попадают в наш организм, а точнее в кишечник, и приводят к дисбалансу микрофлоры. Снабжайте бактерии, обитающие в ЖКТ, повышенным количеством пребиотической клетчатки, как минимум по 10 граммов в день. Ешьте разные овощи, богатые полифенолами, пейте чай и кофе. Я каждый день потребляю 50 граммов клетчатки, принимая средство Bulletproof Inner Fuel. Можно также сделать выбор в пользу волокон акации. Включите в свою систему питания среднецепочечные триглицериды. Как я уже говорил, с помощью насыщенных жирных кислот, присутствующих в кокосовом масле, можно успешно бороться с грибками, вредоносными бактериями и вирусами. Увеличьте количество потребляемого вами коллагена, содержащегося в мясе животных, выращенных на пастбищах. Этот белок оказывает положительное влияние на слизистую кишечника, позволяя таким образом предотвратить протекание и улучшить усвоение питательных веществ. Сделайте выбор в пользу пищи, богатой коллагеном, например, костного бульона. Пейте смузи или буллетпру в кофе, предварительно добавив в них коллаген, полученный от животных пастбищного содержания. Специалисты Вайоме сообщили мне о состоянии моей микрофлоры как хорошую, так и плохую новость. С одной стороны, мой ЖКТ все еще испытывает на себе последствия приема антибиотиков, даже несмотря на то, что это было много лет назад. Из-за того, что в мой организм поступало большое количество этих препаратов, возникла устойчивость к пяти разным штаммам микробов. Об этом стало известно после анализа моих бактериальных генов. Кроме того, выяснилось, что у меня средняя скорость метаболизма. Благодаря этим данным я понял, что из-за поездок и перелетов ел недостаточно овощей. Это побудило меня составить пребиотическую смесь, которую я с тех пор беру с собой, отправляясь куда-нибудь. Спустя три месяца приема смеси я вновь воспользовался услугами в Айоми, и тестирование показало, что работа организма изменилась так воспалительные процессы стали такими же слабо выраженными, как у 27% населения, а скорость метаболизма со среднего уровня поднялась до высокого, как у 18% людей. Кроме того, видовое многообразие бактерий в ЖКТ возросло с низкой отметки 48 видов до нормальной высокой 196 видов. Уверен, что изменения в работе кишечника уже начали помогать мне двигаться к весьма значимой цели дожить до 180 лет. Резюме. Хотите обратить старение вспять, тогда рекомендую сделать следующее. Увеличьте долю употребляемых вами пребиотических волокон, резистентного крахмала, полифенолов и откажитесь от сахара. Эти шаги помогут существенно улучшить баланс микрофлоры в кишечнике. Если у вас нарушена работа пищеварительной системы, сократите в рационе доли ферментированных продуктов, включая йогурты, квашеную капусту и чайный гриб. Понаблюдайте за происходящими изменениями. Возможно, у вас повышенная чувствительность к гистамину. Отправьте КАЛ на анализ специалистам, чтобы получить подробную информацию о состоянии микрофлоры вашего кишечника.